Не знаю, что бы я сделала без вас и Веды. Желаю вам много-много счастливых дней. — Окей, — Мазерт попытался улыбнуться, — вы же знаете мои чувства к вам. Я просто хотел, чтобы вы все хорошенько обдумали. Мы были бы счастливы, если бы вы остались с нами. Я не в курсе ваших намерений, но у меня предчувствие, что из этого ничего хорошего не будет. — Я решилась, — спокойно заявила Кэрлл. и отвернулась в сторону. «Оставьте мне одну, хорошо? И предупредите, пожалуйста, Веду, что я завтра уезжаю. Сегодня вечером я не хочу никого видеть». Магерд предпринял последнюю попытку. «Почему вы не хотите довериться мне, кэрл Возможно, я смог бы вам помочь. Почему вы настаиваете на том, чтобы уехать одной, когда у вас есть двое друзей, готовы сделать для вас все?» «Скажите мне, что вы хотите, я вам помогу». «Никто не может помочь мне», — покачала Кэрл прелестной головкой. «То, что мне нужно сделать, могу сделать я одна, и только одна. Пожалуйста, оставьте меня одну». Хорошо, Магарт с мужеством воспринял свое поражение и направился к двери. Когда он вышел, Кэрл снова уселась возле окна. Долгое время она оставалась неподвижной, сжимая ледяными ладонями виски. «Где вы сейчас, мой дорогой Стив? Где вы, мой любимый?» — шептала она. «Я осталась одна и так боюсь, но я найду их. Они от меня не уйдут, я их заставлю заплатить за все, что они сделали, за каждую каплю вашей крови. Я буду такой же жестокой и безжалостной, какими были они по отношению к вам. Моя единственная цель в жизни — заставить их за все расплатиться». Она еще долго сидела возле окна, что-то бормоча себе под нос. Понемногу слабый свет дня угасал, пошел дождь, который собирался пойти еще днем. Дождь продолжал идти и на следующее утро. Низко над землей нависли отвратительные серые тучи, создавая нечто вроде тумана и делая полдень темным. Закрытый Крайслер, забрызганной грязью, прокладывал себе путь по узкой и крутой дороге, ведущей к старому жилищу Чарила Текса. Террел остановила машину перед развалившимся входом. Несколько минут она рассматривала темный, без всяких признаков жизни, дом. Дождь капал с крыши крупными каплями и ударялся о каменный пол. В темноте воздушался слепой фасад дома. Кэрол стала беспокоиться, не пуст ли дом, не покинули ли его обитатели. Она поднялась по ступенькам, повернула ручку двери, но та была заперта на ключ. Кэрол ударила кулачком по двери и принялась ждать. Ей пришлось стучать еще несколько раз, прежде чем за дверью послышался легкий шум. Она стукнула еще раз, и сквозь перегородку проник голос мисс Лолли. — Кто там? — Кэрол Блендиш. «Нужно с вами поговорить». Она подождала, пока мисс Волли отправилась от удивления. Затем дверь с лифта приоткрылась, удерживаемая цепочкой. «Зачем вы вернулись?» «Мне необходимо с вами поговорить», — ответила Кэрол, опираясь от дверной косяк. «Вы не войдете. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Ведь вы тогда помогли мне, я надеюсь, что вы опять поможете мне». «Я разыскиваю Суллибанов!» Смесло ли губы? «Что вы от них хотите?» — злобно спросила она. «Они вас тоже ищут, маленькая дурочка. Бегите от них, пока не поздно». «Они застрелили моего возлюбленного твердо, но безучастно», — произнесла Кэрол. «Неужели вы думаете, что я оставлю их после этого в покое?» Наступило молчание. «Вы хотите мстить?» В голосе мисс Лолли прозвучала какая-то страстная нотка. — Я правильно вас поняла? — Я хочу найти их. Цепочка задребезжала, и в тот же миг отворилась дверь. — Ходите теперь, я здесь одна. Мистер Черилл уехал сразу же после вашего бегства. Кэрл прошла за ней по темному коридору до маленькой комнаты в глубине дома, где на столе горела лампа. Комната была забита старой мебелью, было трудно даже пошевелиться, не задев при этом какой-нибудь рухляди. «Садитесь», — пригласила мисс Лолли. И «Так вы хотите их разыскать. Если бы я была моложе, то присоединилась бы к вам».